Глава седьмая. Тапок никогда не доверял лифтам, так что он просто пнул ногой дверь, ведущую на лестницу, и, вскинув дробовик, принялся подниматься наверх. Казалось, что он был крайне обеспечен, но Хоман-Детектор обеспечил его точной информацией о том, что наверху нет никого. Когда он уже почти добрался до последнего этажа, то услышал снизу дробный топот когтей по керамическому покрытию пола и улыбнулся. Друзья уже прискакали на помощь. Помимо этого, в боевом окне интерфейса возникли две новые иконки союзников с подписями «Би» и «Бо». Оба свеже нанятых бойца горели энтузиазмом. Оба крайне сильно хотели получить долгосрочный контракт, а потому прямо-таки рвались продемонстрировать нанимателям свои эффективность, профессионализм и результативность. Их штурмовые дроны, оснащенные системами ночного видения, уже висели напротив окон третьего этажа, но пока что засечь кого-либо им не удалось. Более того, они еще и успели сесть в лужу, переговаривались на общем канале, так что их все слышали. Шольо! Примечание автора. Братан, брат, приятель. Ну сколько можно ждать? Давай уже начинать. Мне не терпится проверить, так ли крутые бастарды. «Не говори!» – откликнулся второй. «Они всегда смотрели на нас сверху вниз. Теперь посмотрим, на что они способны. Главное, не торопись. Сейчас этот тамбал с модификантами туда вломятся, а мы его прикроем. Только бы не обосраться. Без крутой елтаж. Если докажем, что полезное, может еще на контракт взять, а то и вообще в команду. У него дроннер неопытный, а скорее всего импы у нее слабые». «Да понял я, понял!» Парни не подозревают, что все, что делает их коллега-дроннер в лице Юси, осуществляется просто с помощью пульта и базового нейрошлема, без единого ускорителя, чисто на навыках. А вот если бы у нее было время и деньги на установку специализированного железа, то, скорее всего, девушка заткнула бы за пояс обоих дроннеров. Тапок, подождав, чтобы псы успели его догнать, рывком распахнул двери на этаж и тут же пригнулся, пропуская над головой лезвие ножа, которое, вибрируя с дикой силой от вложенного в удар усилия, прошло над головой. Атакующий, сидевший как мышь в засаде, не подозревал, что его видно было еще с лестницы. Все-таки технологии чужих были превосходно. Жаль только, что датчик заряда уже мигал индикатором почти полной разрядки. Энергии переносной батареи хватило очень ненадолго, но все же выполнить свою главную задачу, обозначить противника для тапка, он успел. Могучий удар, призванный снести голову тапку с плеч, пропал в тунне. Лезвие врезалось в дверной косяк и намертво застряло там. Здоровенный парень, выше тапка минимум на две головы, ошеломленно уставился на уклонившегося от его удара противника, который просто стоял в проеме двери. Похоже, такого в его практике еще не встречалось. Вытянувшееся от удивления лицо этого типичного для чудовища рейдера представляло собой стилизованную морду быка. Для пущего сходства он еще и имплантировал в череп здоровенные рога. В сочетании с огромной кучей усилителей физической силы и громадным ростом, это делало его похожим на чудовище из древних легенд – Минотавра. И интеллекта на этом лице было примерно столько же, сколько у мифологического прототипа, то есть около ноля. Тапок раз за разом вдавливал спуск дробовика, всаживая в Минотавра пулю за пулей. Да только модификации тела этого человека БК были рассчитаны, похожи на удар тараном. Подкожная броня, скорее всего измененная, или вовсе синтетическая кожа, все это превращало его в выдакую непробиваемую махину, ну или почти непробиваемую. Все же попадания отбрасывали его назад, кожа покрылась сотнями дымящихся отверстий. На пятом попадании громадину все же приложило об стену, а шестой выстрел заставил его плюхнуться на задницу. При этом Тапок был уверен, серьезно навредить, нанести смертельные раны этой твари не удалось. Разве что доставил дискомфорт и разозлил. Быку не понравилось то, что Тапок смог столь оригинальным методом разорвать дистанцию и усадил его на пятую точку. Дроны, висящие за окном, открыли огонь по цели, поддерживая тапка, и тут же, из дальнего угла помещения, захлопали ответные выстрелы, моментально ссадившие одну из трех висящих там летающих машинок. Напарники человека бк просто укрылись в глубине помещения, куда не достал успевший сесть детектор, и прикрывали своего товарища как могли. Добермана, видя и понимая ситуацию, не стали дожидаться приказа и устремились вперед, оставив своему напарнику разборки с громадиной, которая как раз поднялась с пола. Тапок отбросил пустой дробовик, выхватывая свои пистолеты, но применить их уже не успел. Казавшийся медлительным качок внезапно взял с места в карьер, мгновенно оказался возле тапка, замахал руками, словно мельница. Тапок перехватил одну руку, но в кои-то веки даже его военные импланты не могли сдержать напор, с которым пёр бык. Противник вырвал руку из захвата и нанес несколько мощных ударов, целя в голову Тапка. Тот успел увернуться практически ото всех, но один или два удара все же прошли, отчего Тапок мгновенно поплыл и чуть было не упал, кое-как выровнялся, лишь опустился на одно колено. Противник тут же ударил ногой, и это чуть не стало фатальным для Тапка. У него перехватило дыхание и чуть не вышибло из него дух. Когда он все же смог очухаться, подняться, оказалось, что противник уже сместился ему за спину и даже успел схватить Тапка в стальной захват, сдавив шею будто клещами. У Тапка в глазах начал подниматься кровавый туман. Работающему на пределе мощности организму не хватало кислорода. Тапок начал дергаться, но противник не давал ему ни единого шанса. Чуть что, сразу разворачивал. Оказавшись лицом к стене, Тапок подпрыгнул, выперся ногами в стену и со всей доступной ему мощью оттолкнулся, отправляя себя и противника в полет. Удар двух тел, весивших под полтонны, проломил тоненькую стену напротив, только лишь похожую на армпластовую, а на деле собранную из более хрупкого материала. Парень из чудовищ такого не ожидал, на секунду ослабил захват, чем Тапок незамедлительно воспользовался и вырвался наконец-то на свободу. Он откатился по полу на метр и вытянул из ножен на поясе трофей, доставшийся от грача, тесак с мономолекулярным лезвием. Шагнув к еще не поднявшемуся на ноги врагу, Тапок коротко взмахнул клинком. Бык машинально вскинул руку, пытаясь защититься, и тут же лишился ее. Лезвие с легкостью растекло плоть, отрубив кисть по локоть. Завопив, модификант машинально перехватил окровавленную культу второй рукой, а тапок не став мешкать, еще раз взмахнул лезвием, в этот раз снеся рогатую башку с плеч. Голова откатилась в сторону, а тело так и осталось стоять, шатаясь. И Тапок не отказал себе в удовольствии со всей дури пнуть его ногой в район груди, отчего труп полетел назад, выбил с собой оконное стекло и с высоты третьего этажа рухнул над асфальт. Доберманы, тем временем уже прикончив одного из своих противников, рвали на куски второго. Ирония была в том, что противниками псов были тоже модификанты, но не такие, как бык. Их внешние улучшения были скорее эстетическими, чем практическими. И их фантазии хватило лишь на то, чтобы придать себе облик больших котов. Ушки, зеленые линзы вместо глаз, усы на морде. Как оказалось, в сражении с боевыми псами этого было мало. Клинок последнего из чудищ просвистел мимо Геральта, не нанеся ему вреда. И тут же в кисть чудовища вцепился пес, мгновенно оторвав ее. Нож отлетел в сторону вместе с куском плоти. Пока недокот орал от боли, Геральт закончил работу. Модифицированные челюсти добермана с легкостью справились с вольфрамовым сплавом, защищавшим глотку врага. Брызжа кровью, парень отшатнулся, попытался оттолкнуть пса, который уже и не пытался атаковать, а затем упал у стены, силясь остановить кровь толчками выплескивающуюся из порванных артерий. Тем временем, пока охрана пыталась остановить вторжение, главная цель всего этого налета, Адам Спейсер, совершенно негероически собирался сбежать. Охранники, хоть и тупые, но исполнительные, выиграли ему время, необходимое для сбора самого ценного, и сейчас он уже был возле лестницы на крышу. Распахнув люк, он пулю выбрался наверх и побежал по крыше. Здесь хозяйничал ветер, силой дующий со стороны загаженного водоотводного канала, над которым выселись многоэтажные небоскребы, принадлежащие эндопроту. «Даже глубокой ночью в окнах офисного центра горел свет, а неоновая вывеска со слоганом компании эндопрод защищает вас до конца» бросала яркие отблески на воду. Частично эти отблески отражались от черной, полированной брони антигравитационного катера, стоящего на крыше базы «Бастардов». При приближении хозяина задняя дверь услужливо распахнулась, и Адам, кинув внутрь свой кейс и сумку, практически впрыгнул на заднее сиденье. Что-то кольнуло его в ногу, но сейчас он не обратил на это ровным счетом никакого внимания. Дверца пошла вниз, но пилот почему-то медлил, не поднимая в воздух машину, и Адам, нервы которого и так были на пределе, истерично заорал. «Взлетай немедленно, скотина, иначе я тебя убью и сяду сам за штурвал!» «Это вряд ли», — ответил ему незнакомый наглый голос с переднего сиденья. «Вы уже никого не убьете, Кефи. Осознание пришло внезапно, будто на него вылили воду. Ужас охватил Адама, но все же стоит отдать ему должное. Он потянулся к кобуре на левой ноге и, проводя пальцами по бедру, ощутил на коже инородный предмет. Мозг будто бы выстрелил подсказку. Вот что его кольнуло, когда он залезал в катер. «Черт, это же...» Но, лилка, Прощайте, и Спейсер!» С этими словами неизвестный водитель с рыжим иракезом на голове четырежды нажал на спуск пистолетов, садив две пули в грудь и две в голову уже бывшего главы бастардов. А коробочка на бедре у того пискнула и зажгла зеленый огонек, сигнализирующий о том, что перехват инфопакета прошел успешно. «Без, капкан захлопнут, можем завершать», — доложился водитель. «Спасибо! Всем груз в клетке!» Прозвучал у всех участников в наушниках голос беса. «По коням! Дела еще не закончены! Встречаемся на точке 4!» По этой команде доберманы и тапок, уже закончившие свои разборки с чудовищами, рванули вверх и, чуть не толкаясь лапами и локтями, ломанулись к катеру, попрыгали внутрь дорогущего салона. Вообще, катер этот можно было смело назвать летающим лимузином, столько на нем было полировки и хрома. Полос, увидев, что пассажиры на месте, тут же зажал архаичную педаль газа и свечкой рванул катер в небо, стремительно скрываясь в смоги, окутывающими верхние уровни небоскребов. Бесы Юси вместе с дронерами бегом пронеслись по площадке перед зданием и, похватав первые попавшиеся гравибайки бастардов, вслед за антигравом стремительно покинули поле боя. За их спинами оставалась целая гора трупов и дымящееся здание, покрытое проплешинами попаданиями. Старший сын, а теперь без пяти минут глава бастардов, оказался весьма тщедушным молодым человеком, череп которого покрывали светящиеся татуировки. Похоже, что он считал себя крутецким слайдером, потому что даже за столом в вип-кабинке бара он не расставался с навороченной декой. Его младший брат, неудачно нарвавшийся на тапка в космопорту, уже восстановился, вот только прежнего набора имплантов при нем не было. Все же собирал он их годами, что-то добывая сам, что-то выклянчивая у отца, какие-то отжимал у обывателей. Он был невероятно зол после произошедшей с ним неприятности. Из-за какого-то инопланетника он лишился всех своих возможностей, потерял заказанного пса. «Ну, ладно, не потерял. Старик вернул деньги за заказ. Но в остальном...» Сейчас братцы обсуждали свои дальнейшие планы. Начавшаяся дискуссия насчет отца плавно перетекла в дальнейшие планы. Что делать, когда отца не станет? И чем именно они займутся? Как будут строить свою империю? Оба они были совершенно спокойны. Но что может пойти не так? Наемники уже сообщили Монро, что операция завершена успешно. Желание лидера переговорить с заказчиками тоже вполне объяснимо. Он хочет утрясти все вопросы с конфликтом и лично продемонстрировать, что миссия успешно завершена. Этот парень известен на насаре как отличный ликвидатор, и иметь его в списке контактов весьма полезно для новоявленного президента, как называлась должность главы в банде. Младший был твердо уверен в том, что ликвидатор ради такого предложения с легкостью сольет своего приятеля, того самого, который и набедокурил в порту. Оба братца были совершенно уверены в том, что все пойдет точно по их плану. Гостей они совершенно не боялись, ведь охрана вокруг них будет целая толпа. Как бы крут ни был ликвидатор и его приятель, сделать что-то они не посмеют и не решатся. Нервничал только Манро. Он был давно знаком с Бесом, и на его памяти тот никогда не контактировал с заказчиками. А тут вдруг зачем-то решил это сделать. Да и этот парень с ним, псих с бородой и патлами. Вдруг чего решит учинить? Манро этого не опасался. Он был в этом уверен. Его интуиция прямо орала о том, что приближаются неприятности. Однако о своих догадках и предположениях заказчикам сообщать не стал. Себе дороже. Единственное, что он предпринял, решил проводить встречу не где-то в мелком кабаке, а спецом снял вип-комнату в весьма фешенебельном ресторане. Переживал он, конечно же, вовсе не о безопасности двух охламонов-братцев, а о своей. Хоть бес и пообещал его не убивать, он все равно нервничал. Бес вошел в ресторан, где была назначена встреча. Узнать его было невозможно. Мимикрирующий камуфлет превратил его привычный плащ в яркую куртку с лого известной группы «Рыцарь». На голове у него был дутый шлем с окантованным неоновой нитью забралом. Лицо тоже претерпело изрядные изменения. Спасибо глупому туристу, блевавшему в мусорку возле ресторана. Бес просто тюкнул его по затылку и отправил поспать в тот самый заблеванный бак, заботливо прикрыв картоночкой. Включив голограмму, заменяющую его лицо на лицо туриста, без походкой пьяного человека дошел до вип-коморки, где его ожидали заказчики и вроде как абсолютно случайно ввалился в нее. «Э, ты чего?» — возмутились братца. «Простите?» Пьяным голосом буркнул бес. Но младший Спейсер с покрасневшим от гнева лицом тут же вскочил и с размаха ударил вторгнувшегося пьянчугу в шлем, заставил того присесть, а потом совершил фатальную ошибку. Увидев, что жертва вообще не сопротивляется и фактически не представляет опасности, решил, что он наказать пьяного дурня можно и сильнее, а потому ухватил беса за грудки и втянул внутрь. Пьяный турист за доли секунды преобразился и сразу начал действовать пяткой ударив по кнопке блокировки дверей и ужом вывернувшись из стальной хватки поняв что дело нечисто младший спейсер начал выпускать из запястья имплантированные клинки, но странно пьяница не дал ему закончить, просто перехватив обе руки и заблокировав раскрытие импланта. Со скрежетым и металлическим звоном оба клинка застряли, а турист выхватил пистолет, до этого успешно скрытый за поясом, и выстрелил в упор в голову своего дезорганизованного противника. Синеватая вспышка, хлопнувшая внутри черепной коробки Спейсера, сигнализировала о том, что его земной путь завершен с помощью патрона Диммака, разрушившего чип личностной матрицы. Монро, подскочивший на ноги в начале драки, попятился назад к столику, на котором лежал его револьвер, но, запутавшись в ногах, грохнулся спиной на этот самый стол, разбрасывая во все стороны закуску и заставляя свое оружие откатиться под банкетку. С причитанием он пополз за пистолетом, не обращая внимания на происходящее за спиной. А там старший сын Адама Спейсера пытался взломать странный и очень хорошо защищенный фрейм чипа-убийцы. Из разъемов на его голове практически вылетали искры, но фрейм был недоступен. Убийца лишь усмехнулся. «Нет, мальчик, меня такой ламерской фрейм-брейкалкой не пронять. Прощай, пиндехо. С этими словами он дважды пальнул из своего пистолета, сначала в деку, вызвав у слайдера конвульсивные судороги, а потом в глаз несостоявшемуся повелителю банды, отправляя его вслед за отцом и братом в вечное ничто. Манрок как раз вылез из-под лавки с револьвером в руке, нацелил его на беса, но тот резко обернулся и страшно удар сломал кисть, державшую оружие, а потом бес произнес. — Компендиум — это все. Компендиум отличает нас от животных. Не так ли, посредник? Да, — Да, все так. — У нас был договор, но ты его нарушил. Это расплата. — Стой, бес, не стреляй. Я всего лишь... Бес не стал слушать причитаний и обещаний посредника и просто нажал на спуск. Четвертая и последняя пуля «Диммак» покинула дульный срез его пистолета, и голова Монро разлетелась, оросив кровью и мозгами все помещение. Бе скинул на труп посредника небольшую пробирку, принесенную им с собой. В ней плавал выпученный и покрытый кровавыми прожилками глаз Адама Спейсера. Репутация превыше всего. Контракт он завершил. Вот теперь можно было ехать домой.